Глава 5. Весь этот день, 14 февраля, был для ВН исполнен тревог и хлопот. Утром отправилась она в Тео к Всеволоду Эмилии чумерхольду Узнав о моем аресте, он пришел в негодование и немедленно же принял со свойственной ему энергией самое деятельное участие во всей этой истории, стал звонить в разные высокие места по телефону, Куда-то сам ездил и к середине дня выяснил положение дела. Меня должны были в тот же вечер отправить с девятичасовым скорым поездом в Москву. В. Э. Мейрхольд тут же распорядился выдать ВН специальную бумагу, что она командируется в Москву по делам Тео. Без командировочного документа нельзя было в те времена получить проездной билет. Дал ей указание, кому в Москве надо обратиться сам немедленно написал в Москву ряд писем. ВН успела съездить в Царское село, устроить домашние дела, вернулась в Петербург и в 9 часов вечера тронулась в Москву, уверенная, что и меня везут туда же в одном из вагонов этого скорого поезда. Приехав утром 15 февраля в Москву, ВН стала искать меня по московским тюрьмам, а главным образом на Лубянке 14. В распределителе областной чеки, куда меня должны были доставить прямо с поезда и где меня уже поджидали. Однако меня там не оказалось. Пять дней прошло в тщетных поисках. В.Н. побывала с письмами в Эмиерхольда во всех инстанциях, кое ведали моей судьбой. Ей обещали все выяснить: звонили по телефону в Петербург. Меня и там не было. Петербургская чека сообщила, что я был отправлен под конвоем в Москву со скорым поездом 14 февраля. Искали по всем московским тюрьмам, меня и в них не было. Так прошло 15 февраля, и 16, и 17, и 18, и 19. Что случилось со мной, об этом никто не мог дознаться ни в Петербурге, ни в Москве. Случилось же вот что».